Глава двадцать шестая Ли Подготовка к съемкам затянулась, но за это время произошло хотя бы одно приятное событие. Пришел Джет. Я займусь Кайлом сам. Он отогнал стилистов и поманил меня за собой из комнаты, отчего остальные участники принялись просверливать нам затылки вопросительными взглядами, а Мерк даже в голос возмутился. Попахивает сговором. Эй! Что здесь происходит? Парня силком усадили обратно в кресло и не дали догнать нас. Бинван и Рянван мне мысленно голову открутить собрались, видел по их лицам. Отличные у тебя защитники, попытался улыбнуться брат. Когда мы вышли из комнаты, ты своё лицо не видел, когда меня в детстве обижали. Жаль, сейчас не могу оскалиться и отогнать от тебя всех. Прости. Что будет, если я проиграю, Дже? вздох. За этим меня к тебе и отправили намекнуть, что проигрывать нельзя. Тюрьма крошка, а там уже у кого денег и власти больше окажется, и это будет не на алтар. Он не сможет тебя выкупить. Есть кто-то могущественнее Ренвана. Джет мучительно потёр виски. Его обманули. Он отдал своё слово. Подробности я не знаю, но теперь он бессилен и тебя не спасёт. С чего бы ему меня вообще спасать? Снисходительная улыбка на лице брата заставила почувствовать себя идиоткой, всё забывая, какая это у меня маленькая и неопытная. Со временем поймёшь, как твой язык. Не чувствую ничего. Клетки слишком сильно повреждены ожогом, чтобы я трансформировала их. Проще вырвать язык и нарастить новый, но мне духу не хватит. Представляю, как мучается Рилтар со своими рёбрами. Это какая же сила удара была, что он до сих пор не может исцелиться? Вам завяжут глаза. Останется только вкус. А обоняние? Мне не понравился тон Джета. Слишком обреченный. На время конкурса на вас наденут маски, закрывающие нос и глаза. Думай, крошка. А пока давай сделаем что-то с твоими волосами. Воспользовалась отведенным до испытания временем, чтобы побыть с братом ощутить его заботливые прикосновения, приятный стрекот ножниц, успокаивающие движения расчёски. Всё это погружало меня в то прекрасное время, когда мы не боялись кого-то могущественного, а самым главным вопросом в нашей жизни было, ляжем ли мы спать на сытый или голодный желудок. Какими бы уставшими мы ни были, Джет всегда находил время, чтобы пройтись гребнем по моим волосам. Ежедневная порция нежности и заботы перед очередным ударом судьбы. Ты справишься, напутствовал КХЦ. А мне деваться некуда. Победа значит победа, отдёрнула рукава белоснежного пиджака. Странный выбор для трапезы вслепую, но организаторам виднее. Не хотела прощаться с Джетом, но дальнейшее наше общение вызовет ещё больше вопросов. По тому до обеденной шла уже одна. Остальные участники уже сидели за столом в таких же идиотских белых смокингах и крутили в руках свои маски. Закрасу досталось что-то напоминающее птичью морду с золотыми перьями вокруг. Налтар с невесёлым выражением на лице примерял нечто с щупальцами. Затом Мёрг и Крэк были в восторге от своих. Тёмному вручили точную копию его собственного лица, только чёрного цвета. А дракону Ящер с усиейной клыками пастью. Не понимаю, чему ты радуешься? мрачно отозвался писатель. Маски подходят идеально. С нас что? Как с трупов во сне делали слепки? Не переживайте, господин Веб, проворковала Саманра, сжимая в руках последнюю маску. Наши талантливые мастера всё сделали на глаз. Кайл, а это твоя? Все с интересом уставились на нас. Да мне и самой хотелось знать, что изобразили на моей. Мне кажется, это тебе очень подходит. От сладкого голоса ведущей к обожженному горлу подступала тошнота. Спасибо. Хрипло ответила, сохраняя остатки самообладания и гордости. Зеркало. Мое лицо закрывала зеркальная маска, превращая его в жуткий безликий шар с артом. Займите места. Ждите команды. Дегустировать свои блюда вы будете по очереди. Результаты мы объявим сразу же в прямом эфире. Готовность минута. Последняя проверка камер. Первая и пятая готовы. Уберите объектив третий от лица Кайла, иначе он там отражается. Отлично. Следите за зеркалом и не испортите ничего. 10 секунд. Далила и Чет в кадре. 5 4 Три. Добегалось ли? Налтар и Рилтар не спасут тебя больше. Два. Один. Приветствуем вас, дорогие поклонники шоу и неудачники, у которых не нашлось других планов на вечер. Буквально через несколько минут начнется очередное испытание для наших женихов. А я напомню вам, кто остался. Касти Пелс. Наше юное дарование с божественным девчачьим голоском. Крэк Талрей из рода драконов. С этим парнем лучше не целоваться. Чет помахал ладонью у рта. Заклинатель тьмы и теней Дроу Мёрк Уиздом и его вечно недовольная мрачная рожа. Автор бестселлеров, от которых намокают носовые платочки и трусики всех совершеннолетних девиц империи Вирджил Веб Налтар Риан Ван Холостяк-неудачник прошлого сезона О нем вы знаете больше меня близнецы Аарон и Эрон Демпси говорят эти двое спят в одной кроватке как они будут делить невесту Закрас Мянван а от этого парня и я бы хотел детей нарожать пугающий до усрачки Анду Кендрик и такая же жуткая Эмирида Докхольц и Кайл Верани бедняжка сильно обжёг язык непростительная неприятность накануне важного конкурса Посмотрим, как он справится. Камеры поочерёдно наезжали на нас, пока Чет гримасничал и подкалывал всех в радиусе 5 метров. Даже одному из операторов досталось. А пока конкурсантам несут блюдо, предлагая посмотреть монтаж любительской съёмки того, чем наши мальчики занимались вчера. Видео взято с их мобильников. Это эксклюзив, который даже я не видела. Саманра подмигнула в объектив. Перерыв 2 минуты. «Надеть участникам маски!» «Интересно, а в Дальрабии за фразу до усрачки какое наказание?» — хохотнул один из братьев. «Отрезание языка!» — отозвался Райан, стоящий за спиной Кендрико, готовясь переводить его речь. «Шутка! Мы же не варвары! Без обид и Мерида!» «Какие обиды! Таких доходяк, как ты, я дома жарила на завтрак!» На лицо воительницы надвинули маску с мордой медведя. «И это не шутка, малыш!» Переводчика это не впечатлило, а лишь заставило усмехнуться. «Готовность десять секунд!» Лишь ненадолго болтовня и смешки помогли мне забыть, кто я и где я нахожусь. Маску закрепили и мне. Слепота и отсутствие запахов давили. Даже звуки стали какими-то приглушенными. Ужасное чувство. Знать, что тебя видит весь мир, а ты ничего. Что будет, если я не смогу определить состав блюда? Кто станет моим хозяином? И как изменится моя жизнь после? Рилтар останется в прошлом. Уж если Налтар Риан Ван ничего не может сделать, и его слово слабее, слово незримых организаторов, то откуда возможности у такого же незарегистрированного Валай Клао? Очень хорошо, господин Вэб. Весьма точно, Аарон. Ох, закрас. Ты испачкался. Вытрешь? Саманра заигрывал безликий, и я снова улыбнулась. Он рядом. Он здесь. Я слышала похвалу другим участникам, и дрожь в груди нарастала. Скоро наступит и мой момент истины. Язык всё ещё ничего не чувствует, а горло саднит, и даже мысль о идее причиняет боль. «Кайл, а это для тебя!» «Дали очень старалась!» Мне вручили ложку, и я на ощупь зачерпнула что-то жидкое и вязкое. Суп, мясное рагу, в миске что-то плавало, но едва ли я могла угадать ингредиенты, тыкая в них. Подула и осторожно поместила нечто в рот и покатала на бесчувственном языке. Ничего. Проглотила и тут же болезненно скривилась в горло, словно острые шипы в анзиле. Можно ещё, хрипло попросила я. Конечно, самандра не откажет понаблюдать за моей пыткой снова. Какие вопросы, дорогуша, хоть всю порцию. Спасибо. Идея оказалась простой и на удивление гениальной. В этот раз я нарочно промахнулась миморта, и жидкость потекла у меня по подбородку. Я быстро провела пальцем, вытирая лицо. И задумчиво слезала с него густую, наваристую жижу. Всего мгновение, и я нарастила на подушечки чувствительные рецепторы, такие же, как на языке. Я не до конца была уверена в успехе этого трюка, но это сработало. Дали, милая Дали, она приготовила такую же бурду, которую я накормила её во время прошлого испытания. Этот рецепт я не спутаю ни с чем вернула пальцу первозданный вид и одарила Саманру победной улыбкой. «Записывайте». «Время подвести итоги. Уверен, зрители уже знают имя конкурсанта, который покинет наш проект. Дали, тебе слово!» Мы сняли маски и оглядели друг друга. Белые смокинги были заляпаны жирными пятнами, как и подбородки. Но в целом все казались довольными собой. Все, кроме Мерка Уиздома. Он принюхивался к пальцам, на которых оставались остатки еды, и тяжело вздыхал. Мне очень жаль, Мёрг, но ты не подходишь. Я уже понял. Тёмный встал из-за стола. У тебя есть право вернуть одного из участников обратно, Дали. Он смотрел на девушку с мучительной надеждой. Будь у меня шанс, я бы сама подарила его Дроу. Мне очень жаль. Дали впервые на моей памяти отвела глаза. Ясно. Морк облизал губы, превратившиеся в жуткую усмешку. Он посмотрел на нас всех ненавидящим взглядом и, не говоря ни слова, покинул столовую, сорвав с шеи платок, подаренный нашей принцессой. Однако. Можно? подал голос Крэг. Извините его за импульсивность, а меня за то, что влезаю. Во-первых, Дали, я тоже выбываю. Я здесь был только ради поддержки друга. Прости меня за ложь во время признания. Она далась нелегко. А во-вторых, Мёрк действительно влюблён в тебя. Он не играл. Просто подумай об этом. Он хороший парень. Не держи на него зла. И на меня. Было весело. Какой поворот!» Чет прижимал к уху приёмник, слушая инструкции сценаристов шоу. «Минус два участника, дорогие зрители. Надеюсь, ваших любимчиков не было в их числе. А если были... Скорее ловите их и золотайте тёмному разбитое сердце. Далила всё ещё смотрела себе под ноги. Интересно, она первый раз отвергает кого-то, кто по-настоящему влюблён в неё. А наше шоу продолжается. Несмотря на такую драматичную развязку, мы должны идти дальше. Саманра быстрее всех сориентировалась в ситуации. Сейчас мы озвучим правила для нового конкурса. И это будет мой любимый конкурс прохрипел Ришес, оглядев нас всех с каким-то затаённым превосходством. Музыкальный конкурс талантов. Петь будем? оживился Касти, и ведущая скривилась. Не любит она бедного мальчишку. Ну почти. Будет сформировано три группы, которые к концу недели представят профессионально записанный трек и клип песни рокер. Этот этап я буду полностью курировать, но команды набирать будете вы und гнул в нас пальцами. Никаких ограничений. Тогда мы берём себе касти. Братья Демпси схватили сирену с двух сторон. Не так быстро, прицокнула ведущая. Есть три лидера, именно они будут осуществлять набор. На данный момент это участники, набравшие больший рейтинг среди зрителей. А это закрас, алтарь и, словно кучу дерьма, почувствовав перед носом, скривилась Самандра. Кайл, теперь вы самые настоящие соперники. Сегодня ночью составьте списки своих музыкальных коллективов, а завтра мы огласим их в вечернем эфире. А в чём смысл? Кто выбывает? поинтересовался Райан. Ах, да, Чет повернулся к камерам. Клип и песня, набравшие больше всего зрительских голосов, дают иммунитет команде. А из двух оставшихся мы выгоним по женишку. Таким образом, в конце недели мы попрощаемся еще с двумя конкурсантами. Дорогие зрители, в этот раз судьба участников зависит от вас.